Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Трепизунд, 13 мая 1915 года. Поступление нового пациента вызвало сегодня волнение на мужской половине больницы. Я был рад отвлечься. Настроение у больных было очень подавленным после казни. Открыто никто не обсуждал смерть Акиньяна, но я постоянно слышу обрывки каких-то разговоров и горькие слова. Может, я это всё придумал? Но мне кажется, что частично эта злобленность направлена на меня. Никто не хотел принимать горькой правды. Ружья и винтовки были найдены на ферме Акиньяна. Никто не пытался отрицать этот факт, о нём просто умалчивали. Утро Мануш сообщило мне, что у нас новый пациент в одной из частных палат на мужской половине. Войдя в палату, я увидел ружья, горны с порохом, пояса с патронами, мечи и кинжалы, украшающие стены. А на кровати сидел будто сам султан, бандит Мурзабей. Это могучего телосложения мужчина средних лет с чертами лица закоренелого преступника и обманчиво добродушной улыбкой. Как я понимаю, он вожак банды отступников из племени Шота, но в отличие от Махмуда Аги и прочих представителей горных племён в окрестностях Трапезунда, это жестокий человек, и его разыскивают за различные преступления по всей провинции. Хотя однажды лечила одна из его жён от послеродовой горячки, а я видел его лишь один раз, несколько лет назад, когда пострадала его правая рука в стычке с местными жандармами. Этого человека сложно забыть. Рассказывают невероятное количество историй о его жестокости. Его власть распространяется на все окрестные земли к югу и востоку от Трапезунда, и он зверски расправляется с каждым, кто ему противится. Все землевладельцы живут в постоянном страхе перед ним, и даже Махмуд-ага приносит ему ежегодные дары овец и лошадей, чтобы заручиться его благосклонностью. Разбойник этот действительно легендарная личность, и я был поражён тем, что он обосновался в моей больнице. Я вошёл в палату в тот момент, когда Манон заканчивала перевязывать ему ногу, при этом шестеро его головорезов наставили на неё винтовки. На беглом курдском она велела им опустить оружие, иначе им самим придется бинтовать ногу вожака. Мурзобей нахмурился, как вдруг увидел меня в дверях. «Салам алейкум, доктор Степет», — сказал он. «Вы пришли как раз вовремя. Я хочу, чтобы вы осмотрели мою ногу». Манон сообщила мне, что у него на ноге язва, к которой она уже приложила лекарство и забинтовала ногу как следует. Я заверил Мурзабея, что нет никакой необходимости мне его осматривать. Она не вы, доктор Стюарт. Вы должны решить, что у меня с ногой. Я уже собирался сказать ему, что полностью доверяю Манон и что она обработала его ногу так же, как это сделал бы я, но всё же решил не возражать. Я развязал прекрасно наложенную повязку, и моя медсестра, фыркнув, вылетела из палаты. Язва была рыхлой, Воняло гниющей плотью, но ее великолепно очистило манон и наложило на нее цинковую мазь. Больше ничего не требовалось. Я сказал, что необходимо менять повязку ежедневно, и выписал ему направление в клинику. «Вы не упрячете меня в клинику, доктор. Как видите, мои люди хотят как можно скорее убраться отсюда». Потом он напомнил мне, что хоть это и произошло столько лет назад, именно я спас ему жизнь и... И он рассчитывает, что я смогу вылечить ногу. Вас же не зря прозвали великий доктор Стипит. Тогда следуйте моему совету. Если вы не будете ухаживать за ногой, разовьётся гангрена, и вы её потеряете. И после этого ни я, ни какой-либо другой врач вам уже не поможет. Впервые с того момента, как я вошёл в палату, Мурзаби замолчал и уставился на меня своими знаменитыми зелёными глазами. Мужчины, стоявшие вокруг кровати, придвинулись, будто ожидая приказа перерезать мне горло, но к моему облегчению Мурзаби улыбнулся. Хорошо, доктор. Я сделаю так, как вы говорите, и вы почините мою ногу, она станет как новенькая. Пришлите медсестру, пусть перевяжет. Скажите ей, что ружьё будут направлены не на неё, а на дверь. Его смех всё ещё звучал в моих ушах, когда я вышел из палаты.